Рафаэль Сабатини. Свадебный подарок. Сэр Джордж Джеффрис, главный судья Англии, поднял глаза от бумаг, которые лежали на его столе, и посмотрел на сидевшую против него леди Мэри Ормингтон. Вы оказали громадную услугу государству, миллиди, сказал он своим нежным голосом, растягивая слова. В этом нет сомнения, но я не сомневаюсь так же, что вы потребуете вознаграждения. Его красные губы, странно красные на таком бледном лице, искривило слабый усмешка. Он еще не снял своей пунцовой, окаймленной горностаем мантии, так как только что вернулся из Дорчестерского суда, где, выполняя инструкции своего короля и давая волю своему свирепому характеру, может быть, порожденному страшным недугом, чинил жестокий и беспощадный суд. Но невозможно было найти следов жестокости на этом бледном лице, которое вырезывалось на фоне тяжелого каштанового парика. Это было спокойное, красивое лицо с большими мягкими влажными глазами, в которых часто мелькало выражение терпеливого страдания. «Милорд», — сказала леди Мэри, — «я пришла сюда не торговаться. Я только желала исполнить свой долг перед моим королем. В противном случае я начала бы с того, что определила бы цену своих разоблачений». «А теперь вы окончите этим?» — сухо спросил он. Она вспыхнула под насмешливым взглядом Джеффриса и несколько мгновений молча играла своим хлыстом. — Не может быть вопроса о цене! — наконец произнесла молодая девушка. — Хотя можно говорить о награде за услугу, которую вы, ваше милость, признали значительной. Улыбка сэра Джорджа стала еще насмешливее. Я не сомневаюсь, что его величество окажется щедрым. — Какой же награды желаете вы? Ее лицо, затемненное широкой шляпой, с пером побледнело. Я прошу безделицы, то есть безделиться для его величества, хотя для меня это вопрос большой важности. Жизни и прощения одного джентльмена, которого увлекли недостойные люди, заставив его во время последнего восстания поднять оружие против его величества. Я прошу помилования Стефана Валансея». Затаив дыхание, смотрела она на судью. «Стефан Валенсей!» — прокаркал Джеффрис, замолчал и, сдвинув брови, уставился в бумаге. Скоро сэр Джордж начал улыбаться, и сердце молодой девушки сжалось от усилившегося страха. Она не понимала значения его усмешки. «Стефан Валенсей!» — повторил он. «Хм, вероятно, его завтра поймают». Нам известно, что он скрывается в окрестностях Оттери, и отряд «Драгун» час тому назад выступил с целью арестовать этого джентльмена. Валнсей — очень опасный мятежник. Джеффрис поднял глаза и увидел, что молодая девушка, шатаясь, оперлась на стол, чтобы не упасть. Ее лицо покрылось пепельной бледностью, глаза расширились от ужаса. Несвойственная сэру Джорджу жалость шевельнулась в нем. В удачное для себя время леди Мэри вошла в кабинет верховного судьи. Жестокие боли, которые целый день терзали его, прошли за полчаса перед окончанием судебного заседания, и он был настроен вполне добродушно. Кроме того, просительница была замечательно красива а Джеффрис любил красоту. И вот он сказал себе, что Ормингтоны были непоколебимо верны королю Якову, что леди Мэри сама доказала преданность своему государю, открыв подробности заговора против жизни его величества. — Вы многого просите, — в раздумье заметил он. — Я многое дала, — ответила леди Мэри, указывая на бумаги. «Правда», — согласился Джеффрис. «Он протянул свою белую, тонкую, как у женщины, руку и взял перо. Конечно, его величество не сочтет награду чрезмерной. Я беру все на себя, но с тем условием, чтобы мистер Валансей уехал из Англии и в течение всей жизни его величества не возвращался на родину или, по крайней мере, оставался в чужой стране» пока этого пожелает его величество. «Я даю за него слово», — радостным голосом произнесла она. Сэр Джордж обмакнул перо и начал писать. «Этого не нужно», — сказал он, не прерывая своего занятия. «Если мистер Валансей окажется в Англии через неделю от сегодняшнего дня, он будет повешен». «Готово». Джеффрис запечатал документ и через стол перебросил молодой девушке. Мистеру Валонсею посчастливилось, он нашел хорошего адвоката. Ему можно позавидовать. Просто, горячо и трогательно мисс Ормингтон поблагодарила Джеффриса, сделала низкие реверансы, быстро ушла. Внизу, подле лестницы, ее ждал старый слуга. «Скорее, Над», — сказала она, — «мы сейчас же едем» через полчаса в той самой комнате где лорд главный судья англии принимал красивую просительницу он в полуопьянении бронил себя за то что слишком охотно исполнил ее просьбу а еще через час корчась от страданий сыпал проклятиями и бормотал что ей не следовало давать никакой награды между тем леди мэри быстро ехала окруженная свежей атмосферой сентябрьского вечера. Ее сопровождал только слуга. От сэра Джорджа она узнала, что драгуны уже выступили на поиски, и это обстоятельство заставляло ее спешить как можно скорее. В минуту отчаяния Волонсей был способен сделать самый безрассудный шаг, предпочитая смерть солдата виселицы Ей во что бы то ни стало следовало опередить королевский отряд. У нее была прекрасная лошадь, и она знала всю эту местность, как свои пять пальцев. Не раз скакала она здесь с собаками, хотя, конечно, не с такой быстротой, как теперь. Мисс Ормингтон, свернув с проезжей дороги, напрямик понеслась коттери. Шафрановые тона неба побледнели, сменились светло-лиловыми, потом серыми. Зажигались звезды. Сгущалась тьма. А леди Мэри со своим спутником все скакала, поднимаясь на горы, спускаясь с покатостей, перелетая луга и болота, заставляя свою лошадь перескакивать через каменные ограды и живые изгороди, проезжая через мосты и броды. Два раза ее скакун споткнулся, чуть не упал, но бесстрашная всадница продолжала его погонять. Около полуночи две покрытые мылом дымящиеся лошади остановились на границе Девоншира, подле бедного тускло освещенного дома с крыльцом, над которым висела облупившаяся вывеска. Здесь никак нельзя было ожидать подставы, но леди Мэри подумала обо всем. В жалкой гостинице ее ждали свежие кони. Мягкий золотой свет восходящего солнца залил долину. Леди Мэри и ее слуга были на вершине холма и вдали не видели Оттери. Городок еще спал. Дальше блестела река. Слева открывался вид на большое пространство дороги, вившейся среди гор, но нигде не было ни признака солдат. Сократив путь, мчавшиеся безумным карьерам леди Мэри и ее слуга оставили их позади. Молодая девушка взглянула на измученное лицо старого грума и засмеялась. Вся ее усталость исчезла. Путники медленно спустились с откоса горы и проехали по главной улице городка, направляясь к белому зданию, которое стояло за рекой, приблизительно в миле от Оттери. Лошади быстро пронесли их через старый каменный мост. Над открыл воротца и в следующую секунду мисс Ормингтон и ее слуга очутились во дворе зажиточной фермой. Из-под ног их лошадей кинулась в рассыпную целая стая кур цыплят. В сарае свире позалаяла собака и не успел над постучаться хлыстом в дверь дома, как она отворилась и на пороге показалась высокая тяжелая фигура человека средних лет в платье из серого домотканого сукна. На лице фермера лежало досадливое выражение, которое тотчас же исчезло при виде красивой амазонки. — Рановато выехали вы, сударыня, — сказал он с остатком подозрительности в голосе. — Дело есть, мастер, — ответила леди Мэри, бросив повод нату и легко соскакивая на землю. — Мне нужно видеть мистера Валансея. На бронзовом лице фермера не дрогнула ни одна мышца. — Кого? Протянул он точно в первый раз, услыхал это имя. Леди Мэри улыбнулась и сделала несколько шагов к крыльцу. «Мистера Валансея», — повторила она и объяснила, — «я леди Мэри Ормингтон. Вероятно, вы слыхали от него мое имя». «Нет, сударыня», — сказал фермер, однако посторонился, пропуская ее в дом. Леди Мэри вошла в продолговатую вымощенную каменными плитами комнату со стенами, отделанными дубом, почерневшим от времени. В этих темных деревянных панелях слабо отсвечивало красноватое мерцание пламени камина. На дубовых скамейках вдоль стен лежали кожаные подушки, в нише высокого окна виднелись клавикорды с несколькими нотными тетрадями. Посреди комнаты стоял стол. На нем были книги и медный кувшин с букетом поздних ароматных роз. На боковом столе леди Мэри заметила белый кувшин и стакан с легким налетом, оставшимся после выпитого молока. «Вот это-то мне и нужно», — сказала мисс Сормингтон. «Я ехала всю ночь, не съела ни кусочка, не выпила ни капли с самого Дорчестера». Она взяла в руки кувшин, с сомнением посмотрела на стакан, из которого кто-то пил, и сделала несколько глотков прямо из кувшина. Фермер не спускал с нее глаз. Но ни ее грация, ни роскошный наряд, ни благородная красота ее лица не уничтожили его подозрительность. Что если она шпион кровожадного Джеффриса? В округе ходили ужасные рассказы о низости верховного судьи А Валансей был известным мятежником. Мало ли, к каким хитростям могли прибегнуть сторонники короля ради ареста опасного врага. Леди Мэри поставила кувшин и прервала размышление фермера, заметив. — Мастер Лей, не скажете ли вы мистеру Валансею, что я приехала? — Вы знаете мое имя? — деревянным голосом и без выражения сказал Лей. — Знаю, из писем Валансея. Фермер все еще колеблась, почесал голову. Внутренняя дверь открылась, и на пороге показалась очень молодая девушка. Она остановилась при виде красивой посетительницы. Леди Мэри одним взглядом осмотрела ее. Девушка эта была тонка почти до хрупкости. Одета в серое домашнее платье... Белый легкий воротник спускался с ее плеч и перекрещивался на груди. На ее лице лежал легкий румянец, красные губы полураскрылись от изумления, которое отражалось также в ее синих глазах. Увидев ее, мисс Ормингтон поняла, почему в комнате этой были цветы, книги и клавикорды. Выражение лица молодой девушки почти тотчас же изменилось. Казалось, она узнала посетительницу и, сделав к ней шаг, произнесла «Леди Мэри?» В свою очередь красавица от удивления подняла брови. «Почему, дитя?» — сказала она. «Вы меня знаете». «Я видела ваш портрет. Стефан носит его в медальоне», — объяснила она. Леди Мэри не могла произнести ни слова. Она онемела от нового и еще большего изумления, услыхав, что эта дочь землепашца свободно говорит о джентльмене такого высокого положения, как мистер Валансей. — Ну, значит, больше нечего и толковать, — сказал Лей. — Ваша милость не осудит меня за излишнюю осторожность, но ведь и на мою шею могла бы упасть такая же петля, которая грозит мистеру Валансею. «Понимаю», — ответила леди Мэри. «Однако теперь вы спокойны и, конечно, позовете сюда мистера Валансия». «Я пошлю за ним», — сказал Лей. Он поднялся еще ночью и пошел ловить рыбу. На дворе послышался топот ног. В комнату ворвался косматый мальчик, запыхавшийся от быстрого бега. «Солдаты!» — произнес он с ужасом. «Солдаты! И... и они ищут...» «Мастера Валансея!» Дочь Лея громко вскрикнула. Ее лицо помертвело. В глазах явилось выражение безумного страха. Руки прижались к груди, точно стараясь подавить волнение сердца. Леди Мэри заметила эти признаки глубокого чувства, и ее собственное сердце замерло. «Сейчас же пошлите за ним», — холодно приказала она фермеру. Ему нечего бояться. Солдаты не тронут его. Скажи это, мистер Увал, он сеет меня. И, кстати, мастерлей позаботьтесь о моем слуге. Он скакал всю ночь, и до сих пор у него во рту не было ни медовой росинки. Тон Леди Мэри не допускал возражений. Фермер поклонился ей и ушел вместе с мальчиком, который принес известие о солдатах. Мисс Ормингтон... Села в кожаное кресло подле стола и стала медленно снимать свои вышитые перчатки. Люсиль Лей подошла к молодой красавице и пробормотала. — Ваша милость, — изволили сказать, что солдаты не причинят вреда вашему двоюродному брату? — Моему двоюродному брату? — повторила леди Мэри, сдвигая брови. Однако она тотчас же овладела собой. Да-да, — прибавила она, — но ее тон отнял у Люси Лей желание расспрашивать ее. Мисс Мэри быстро взвесила положение. Почему Валансей солгал этой девушке ребенку, сказав ей будто особо, портрет, который он носит в медальоне, — его двоюродная сестра? До леди Мэри доходили такие слухи, которые нечасто делаются известны невестам. Ей рассказывали об ухаживаниях Стефана, о его поступках, недостойных джентльмена, однако она верила ему и отвергала справедливость недобрых мнений о нем. Теперь же перед ней, казалось, явилось живое их подтверждение. И, глядя на кроткую доверчивую девушку, леди Мэри почувствовала глубокую жалость к ней и негодование против Валансия. ваша милость не может мне сказать ничего больше умоляющим тоном проговорила люси меня мучит безумный страх за него леди мэри заметила что молодая девушка говорит языком людей получивших некоторое образование и с музыкальными модуляциями голоса как видно вы привязались к нему дитя мое сказала мисс сорминингтон люси опустила глаза и кинжал кольнул сердце леди Мэри. Но худшее было еще впереди. Когда окончатся все эти неприятности и волнения, мы обвенчаемся, — мягким голосом прибавила Люси. Она не заметила, как вздрогнула леди Мэри, и, подняв после короткого молчания глаза, не заметила, до чего побледнело лицо красивой амазонки. — Это большая честь для вас, — без всякого выражения в голосе произнесла леди Мэри. — А ваш отец знает? — Нет еще, мы ему не сказали. Стефан не велел мне говорить отцу, пока не минует опасность. — А? Леди Мэри поднялась со стула. Ее лицо было бледно, как мрамор, но и спокойно, как мрамор. В эту минуту она решила позвать слугу уехать, не повидавшись с Валенсеем, и увести с собой прощение Джеффриса, оставив своего жениха на произвол судьбы. А ведь судьба эта быстро надвигалась. Не только порыву ревности или мести повиновалась она. Ею руководила также жалость к наивной девушке, которую Валенсей обманул ради забавы. Для Люси было бы в тысячу раз лучше, если бы Стефана поймали и повесили. Лучше пусть он умрет, чем уедет с фермы, оставив ее с разбитым сердцем и разочарованной душой. В сравнении с этим бедняжке Люси было бы легче оплакивать его мертвого. Однако леди Мэри остановилась подле дверей. Ее поразила новая мысль. Люси наконец заметила странное поведение своей богатой гости, но услышав следующие слова. Леди Мэри, она, как ей показалось, поняла причину ее волнения. «Они долго не возвращаются», — проговорила мисс Ормингтон. «Может быть, он ушел далеко вниз по реке», — сказала Люси и прибавила. «А разве для него опасно запоздать?» «Нет-нет, дитя», — успокоила ее леди Мэри. Она медленно вернулась к столу. Села в кресло и стала расспрашивать Люси о Стефине. Искусно и постепенно она выведала все. Видимое сочувствие кузины Валенсея заставило молодую дочь фермера охотно говорить о том, что наполняло ее сердце. Все оказалось абсолютно так, как представила себе леди Мэри. Любовь Люси к Валенсею доходила до степени поклонения. Вера в него была источником ее счастья и жизни. В приливе чувства сожаления к бедной девушке леди Мэри почти забыла о своем собственном горе. С каждым словом, произнесенным бедной Лей, в ней крепли принятые решения. Послышались шаги. Долетели звуки голосов. Через высокое окно леди Мэри увидела, что Валансей Фермеры, косматый мальчик идут по мосту. Стефан нес на плече длинную удочку, и связка золотистых форелей висела на ее конце. Леди Мэри поднялась с кресла. — Уйдите, дитя, — сказала она. — Я хочу поговорить наедине с мистером Балансеем. Я позову вас. Люси колебалась. Ей, очевидно, хотелось возражать, но она не посмела противоречить, и неохотно ушла. Когда через несколько мгновений открылась дверь, и в комнате показался валансей, высокий, статный, с бронзовым лицом, его приняла одна мисс Ормингтон. Он радостно вскрикнул. На его красивом лице появилась улыбка. Его смелые глаза засияли при взгляде на нее. — Мэри, дорогая, — начал он, — мне сказали, будто вы принесли мне добрые вести. Стефан подошел к мисс Ормингтон, и она с замиранием сердца увидала его блестящие глаза, благородство его черт и осанки, которой не могла скрыть даже грубая одежда. В шагах вдвух от нее он остановился, встревоженный холодным выражением ее лица. — Мэри, Мэри! — позвал он, и вдруг его охватил внезапный страх. — Что? Неужели это неправда? — неужели мне грозит опасность от солдат ее ответ еще увеличил его волнение все зависит от вас от меня он нахмурился глядя на нее потом принудил себя засмеяться странно встречаете вы меня чудовищно странно я нахожу вас чудовищно странным ответила мисс орннгтон безумец вообразил будто она говорит о его неуклюжен платье и начал объяснять почему он в крестьянской одежде она прервала его объяснение замечанием я видела дочь лея милые дитя бросил он я разговаривала с ней суровие сказала мисс орннгтон да спросил он начиная понимать удивительное дело и она сказала мне что вы обвенчаетесь вы с ней Он досадливо прищелкнул языком. «Дурочка!» Однако он сдержал раздражение, засмеялся и непринужденно заметил. «Неужели леди Мэри Ормингтон ревнует?» «Ревность?» Это слово упало, как стрела, и презрительная улыбка искривила губы молодой красавицы. «Неужели я могу ревновать, узнав, что вы совершенно чужой мне человек?» Ведь Стефан Валансей, невестой которого я была, конечно, не джентльмен, стоящий передо мной. Тот жил только в моем воображении и недавно умер в этой комнате. На его лице отразился ужас. — Погодите, Мэри, погодите. Ведь вы не знаете, я знаю, чем вы скрашивали ваше пребывание здесь. Я слышала все от Люси которая доверилась мне, считая меня вашей родственницей и другом, как вы лживо сказали ей. — Полно, Мэри, разве я виноват, что эта маленькая дурочка вывела безумные заключения? Что дурного сделал я ей? Она милый ребенок, милая собеседница, с ней весело проводить время, поверьте мне, Мэри, может быть, я бродил с ней по реке». Разговаривал о любви, может быть, даже раза два поцеловал ее, но, даю слово, все это было в шутку. Я не сомневаюсь, сэр. И вы разбили бы ее сердце, тоже шутя, и ваша совесть джентльмена не упрекала бы вас. Но вы не разобьете ее сердце. На мое счастье я помешаю этому. Совершенно уничтоженный он смотрел на нее. Она объяснила, — Королевские драгуны теперь в Оттере. Они ищут, расспрашивают. Через час солдаты будут здесь. Они вас найдут, и это самое лучшее. Самое лучшее для нее. Ей будет легче оплакивать вас мертвого, чем узнать о вашем бессердечии. У нее, по крайней мере, останется светлые воспоминания Ее лицо побледнело под загаром. — Боже! — прошептал он. «Разве вы не послали сказать мне, что я уже вне опасности?» Мисс Ормингтон без сожаления посмотрела на него. «Я ошиблась», — произнесла леди Мэри. «Вам грозит неминуемая опасность. Если вы любите жизнь, я вам подарю ее, взяв с вас слово, употребить эту жизнь на счастье Люси» и заставив вас исполнить обещание данное ей я ничего ей не обещал с гневом проговорил он может быть не словами хотя даже в этом я сомневаюсь во всяком случае вы позволили ей думать что вы любите ее что вы искренне итак вы стоите между жизнью и смертью Стефан. выбирайте я жду в первый раз за все свое существование Валансей сознал свою виновность. Пожав плечами, молодой человек подошел к окну и стал спиной к свету. — Вы требуете, чтобы я женился на ней? — спросил он недоверчивым тоном. — Я требую, чтобы вы докончили начатое вами. — Но это чудовищно! — произнес он. — Может быть. — Кроме того, ведь мы помолвлены с вами, мэри. Разве нет? Я думала, вы поняли, что я вам вернула слово и что вы свободны. — Да мне не нужно этой свободы, Мэри, — горячо возразил он. — Я вас люблю. Я никогда не переставал любить вас. Вы подходящая для меня жена, а эта маленькая крестьяночка, неужели вы не понимаете, могу ли я на ней жениться, ведь это было бы безумием? Почти сердито он повернул голову и стал смотреть в окно на длинную прямую дорогу. Вдруг с его губ сорвалось проклятие. Он снова повернулся к Мэри, и на его лице отразился жалкий испуг. «Они идут! Солдаты подходят пробормотал он и замер перед холодной, как лед, девушкой, которую не могла победить даже его надвигающаяся гибель. «Тем менее времени для выбора осталось у вас», — объяснила мисс Сормингтон. Тяжело дыша, Волонсей смотрел на нее. Он понял, что ее нельзя тронуть, и с отчаянием сжал руки. — Скажите мне, что же я должен сделать? — упавшим голосом спросил Стефан. Леди Мэри вкратце повторила условия, на которых ему будет дано прощение, и в заключение прибавила. — Вы уедете с вашей женой в Ирландию. В противном случае я уничтожу бумагу, и вас повесят. — Вы не решитесь сделать этого, — проговорил он. Вы не можете решиться. Решусь и сделаю, — ответила она. И заглянув в ее суровые глаза, он перестал сомневаться. Слышался отдаленный стук копыт. Дверь из соседней комнаты отворилась, и на ее пороге остановилась Люси. Она была смертельно бледна, и в ее глазах сверкал гнев. Но леди Ормингтон и Волонсей не поняли выражение ее лица, думая, что она побледнела от страха. Кроме того, Стефана поглощала мысль о себе самом. В его голове мелькнуло хитрое предположение. Для вида он согласится на требования Леди Мэри и получит от нее бумагу, а позже, позже можно и не выполнить условий договора. Конечно, дать слово без намерения сдержать его низко. Но ведь леди Мэри силой вырвала у него обещание, предоставила ему на выбор одно из двух зол, и он избрал меньшее. Валансий стоял и думал. А Люси не спускала с его лица злобного острого взгляда. Подковы стучали уже гораздо ближе. — Будет, как вы желаете, — сказал Стефан. — Вы даете слово? — спросила его леди Мэри. — Клянусь счастью! Без колебаний ответил он: "А теперь прощение". Из-за лифа своего платья мисс Ормингтон вынула документ, данный ей судьею. Стефан протянул дрожащую руку за бумагой. "Нет", сказала леди Мэри. "Я хочу отдать это вашей молоденькой невесте". Люси видела, как Валенси дрогнул при последнем слове, потом посмотрела на леди Мэри и взяла бумагу. «Надеюсь, он сделает вас счастливой, мое дитя», — сказала мисс Армингтон, но в ее голосе прозвучало сомнение, а в глазах отразилась жалость. «Это мой свадебный подарок вам». Люси посмотрела на документ и вдруг засмеялась коротким, сухим смехом, поразившим леди Мэри и Стефана. — Кажется, это больше, чем подарок, — сказала дочь Лея. — Это цена, благодаря которой я обвенчаюсь со Стефаном. Плата за безумие Стефана. Люси снова засмеялась, и леди Мэри и Валансей поняли, что она слышала все. Люси, — начал молодой человек, — но его голос оборвался, так как он не знал, что прибавить только платить не за что. И вы, Стефен, избавитесь от чудовищной свадьбы. Говоря это, Люси сжала бумагу, смяв ее в своей маленькой руке. А так как свадьбы не будет, моя леди, не понадобится и вашего свадебного подарка. Она мгновенно бросила измятый документ в яркое пламя камина. Ее смех стал пронзительнее переполненное сердце изливалось в истерике балансанссей с прокятием прыгнул к камину стараясь спасти из огня драгоценный для него документ но от бумаги осталась только легкая серая порхающая полоска копыта приближающегося отряда солдат забарабанили по каменным плитам двора послышался тяжелый Удар в дверь.